Глава третья. Произошло минутное молчание. Часы пробили полночь. Обыкновенно Вольтер имел дар переменять разговор, когда облако омрачало чело его дорогого Трояна. Таким образом, он сглаживал дурное впечатление, которое всегда отражалось на прочих собеседниках. Но в этот вечер Вольтер, печальный и больной, Уже чувствовал глухие приступы прусского сплина, так быстро охватывавшего всех счастливых смертных, созерцавших Фридриха во всей его славе. Именно в этот день утром Ламетри повторил ему роковые слова Фридриха, и отвращение сменило притворную дружбу этих двух великих людей. И он промолчал. Пусть он выбрасывает кожу Ламетри, если хочет. — размышлял он. — Пусть тебе сердится и страдает, только бы ужин скорее кончился. Все их любезности не могут меня заставить забыть мои боли. И так Фридриху пришлось заговорить самому. «Раз идет речь о Калиостро и пробил час привидений, — сказал он, — я тоже расскажу вам одно приключение». Тогда вы увидите, что не надо верить в магии волшебников. Моя история правдивая, ее мне передавало лицо, с которым это событие случилось прошлым летом. И я припомнил ее благодаря сегодняшнему случаю в театре. Может быть здесь есть какое-нибудь соотношение. Это страшный рассказ, — спросил ламитри. Может быть, ответил король. «В таком случае я затворю дверь», — продолжал он. «Я не переношу открытых дверей, когда речь идет о чудесах и о привидениях». Ламетри затворил дверь, и король передал следующее. «Вы знаете, что Калеостро имел способность показывать легковерным людям картины или, скорее, волшебные зеркала, в которых отражаются отсутствующие люди?» Он уверял, будто показывает их в данную минуту, так что разоблачает их занятия и самые таинственные их поступки. Ревнивые жены узнавали неверности своих мужей и любовников. Любовники и мужья получали странные откровения насчет поведения разных дам. Словом, волшебное зеркало выдало много противозаконных тайн. Вот однажды вечером... Собрались оперные певцы и предложили ему отличный ужин с хорошей музыкой, под условием, чтобы он пригласил их на несколько своих фокусов. Он принял предложение и позвал Порпорино, Кончуолини, девиц Порпарину и Острую, обещая им показать у себя рай или ад. Даже семейство Барберини должно было участвовать. Мадмуазель Жанна Барберини захотела увидеть покойного венецианского дожа. Так как господин Калиостро превосходно воскрешает умерших, то она действительно его увидела, страшно перепугалась и вышла очень расстроенная из темного кабинета, где волшебник оставил ее с глазу на глаз с привидением. Подозревая, что Барберини большая зубоскалка, как говорит Вольтер. нарочно притворилась испуганной, чтобы подшутить над нашими итальянскими скоморохами. Они далеко не храбры и все отказались от подобного испытания. Сеньора Порпорина со своим спокойствием, хорошо вам известным, сказала господину Калиостро, что поверила бы его мудрости, если бы он показал ей особу, о которой она думает в данную минуту. Но она не назвала ее. потому что волшебник должен уметь читать в ее душе, как в книге. «Вы просите у меня очень трудную вещь», — ответил Калиостро, «но я могу удовлетворить ваши желания, если вы поклянетесь мне всем для вас святым и страшным, что не скажете ни слова тому лицу, которое я вам покажу, и не сделаете ни малейшего шума и движения при его появлении». Парпарина поклялась, Я очень решительно вошла в темную комнату. Не лишнее напомнить вам, господа, что эта молодая девица обладает очень твердым и прямым характером. Она образована, обо всем прекрасно рассуждает, и я имею основание думать, что она не поддается никаким ложным и ограниченным идеям. Она так долго оставалась в комнате, где являлись привидения. что все ее товарищи встревожились и удивились. Наконец она вышла оттуда, бледная и в слезах, но тотчас сказала всем остальным «Друзья мои, если господин Калиостро волшебник, то он волшебник-лжец. Не верьте тому, что он вам покажет». Больше она ничего не объяснила. Кончуолини на одном концерте описал мне этот чудный вечер И мне захотелось расспросить парпарину, и я это сделал в первый же раз, как она пела в Сансуси. С трудом удалось мне заставить ее говорить. Вот что она мне наконец сообщила: Без сомнения, господин Калиостро располагает необыкновенными средствами вызывать явления, до того похоже на действительность, что самый спокойный рассудок не может не волноваться. Все-таки он не волшебник. Его претензия читать в моих мыслях основана только на том, что он, вероятно, случайно узнал несколько особенностей моей жизни, но это знание не полное, и я не советовала бы вам, Ваше Величество, это все говорила Парпарина, заметил король, избрать его своим министром полиции он может сделать крупные промахи. Так, например, я попросила его показать мне одно отсутствующее лицо. Я думала о моем учителе музыки, маэстро Порпоре, который теперь находится в Вене. А вместо того в заколдованной комнате я увидела дорогого для меня друга, умершего в этом году. «Ну, еще мудренее показать мертвого, чем живого», — возразил Доржанс. «Постойте, господа». «Калиостро». плохо осведомленный и не подозревал, что это лицо умерло. Когда призрак исчез, то он спросил сеньору Пурпарину, довольна ли она тем, что узнала. «Я бы хотела понять это. Потрудитесь мне растолковать», — сказала она. «Это не в моей власти», — ответил он. «Достаточно вам знать, что ваш друг спокоен и занят». На это сеньора продолжала. «Увы, вы меня очень огорчили, сами того не подозревая. Я никогда не рассчитывала увидеть живым лицо, которое вы мне показали. Я сама закрыла ему глаза полгода тому назад. Вот, господа, как ошибаются эти шарлатаны, обманывая других. И как обнаруживаются их козни благодаря какой-нибудь пружинке, недостающей в механизме их тайной полиции». Они проникают до известной степени в секреты разных семейств. А так как все рассказы более или менее похожи друг на друга, и, в общем, люди, верящие чудесам, хорошо в них не всматриваются, то из тридцати раз двадцать они верно попадают. Но из тридцати десять раз они ошибутся. На это же не обращают внимания, потому что много шумят об их удачных опытах. Это как в гороскопе. Всегда вам предсказывают целый ряд обыкновенных приключений, которые должны обязательно со всеми случиться, как то путешествие, болезнь, потеря друга или родного, наследство, встреча, интересное письмо и тому подобные события нашей жизни. Поглядите-ка, каким домашним горестям подвергли ложные показания калиостро страстных и слабых людей. Муж им поверит и убьет невинную жену. Мать сойдет с ума, воображая, что умер ее отсутствующий сын и тысячи других несчастий, созданных благодаря мнимой науке отгадывания волшебников. Все это гнусно. Согласитесь, что я вполне прав, удаляя из моего государства этого колеостра, который так верно отгадывает и сообщает такие прекрасные сведения о людях умерших и погребенных. «Все это превосходно», — сказал Ламетри. «Но это не объясняет мне, каким образом Порпорина вашего величества увидела живым мертвого человека. Потом, если она даже и одарена твердостью и рассудительностью, как ваше величество утверждаете, это только свидетельствует против довода вашего величества». Правда, волшебник ошибся, показав мертвого вместо живого. Но, тем не менее, вполне ясно, что он располагает жизнью и смертью. И в этом он много сильнее вашего величества, потому что, не прогневайтесь, ваше величество, вы повелели многих людей убить на войне и не могли воскресить ни одного из них. «Итак, мы уверуем в сатану, милый мой подданный». — сказал король, смеясь над уморительными взглядами Ламетри в сторону Квинтуса Ицилиуса всякий раз, когда он напыщенно произносил титул короля. — Манихиянина на костер! — сказал Вальтер, приближая свечу к парику молодого доктора. — Но, божественный фриц, я предложил вам трудную задачу, — возразил тот. — Или прелестная парпарина, сумасшедшая и легковерная? и она увидела своего мертвеца, или она философ, и ровно ничего не видела. Она же признается, что испугалась. «Она не испугалась», — сказал король, — «а просто огорчилась, как и всякие при виде портрета, живо напоминающего любимое существо, которого не суждено больше видеть. Но мне кажется, что потом она испугалась, и после этого события пострадало ее нравственное спокойствие. С тех пор она часто подвержена приступам черной меланхолии, это всегда указывает на нервное расстройство или на слабость наших умственных способностей. Хотя она и отрицает, но я уверен, что у нее поражен рассудок. Нельзя безнаказанно забавляться обманами. По моему мнению, сегодняшний припадок является прямым следствием всего этого». Бьюсь об заклад, что в ее отуманенном воображении постоянно господствует страх могуществом графа Сен-Жермена. Мне сказали, что она, не переставая, плачет с тех пор, как вернулась к себе. — Вы позволите этому не поверить, дорогое величество? — сказал Ламетри. — Вы пошли ее навестить, значит, она перестала плакать. Вам очень хочется узнать результат моего посещения, панурк? И вам тоже, Доржанс, хотя вы молчите и делаете вид, что думаете о другом. И вам, может быть, мой милый Вольтер, хотя вы не говорите ни слова. Как же не относиться с любопытством ко всему тому, что Фридрих Великий изволит делать? Ответил Вольтер, стараясь быть любезным. Может быть... Некоторые люди не имеют права ничего скрывать, если малейшее их слово — заповедь, и каждый поступок — пример. «Милый друг, вы хотите, чтобы я возгордился?» «Это легко может случиться, если хвалит Вольтер». «Тем не менее, вы все надо мной смеялись во время моего отсутствия». «Прекрасно». В течение этих пятнадцати минут неужели вы можете предположить, что я успел дойти до оперы, где живет Парпарина, сказать ей «Длинный мадригал» и вернуться пешком? Ведь я шел пешком. «Ваше Величество, опера отсюда недалеко», — возразил Вольтер. «Вам не требуется более времени, чтобы выиграть сражение». «Ошибаетесь. Требуется гораздо более времени», — ответил король довольно холодно. Спросите у Квинтуса и Циллиуса. Пусть вам расскажет маркиз, можно ли победить актрису в четверть часа. Он хорошо знаком с их добродетелями. <къем> Ваше Величество, это зависит... Да, зависит. Надеюсь за вас, что мадемуазель Кушуа не сдалась так легко. Итак, господа, я не видел сеньора Пурпурины, а только осведомился у ее служанки о здоровье ее. «Вы, Ваше Величество!» — воскликнул Лометри. «Я хотел сам отнести ей флакон. Он отлично помогал мне от спазм в желудке, от которых я терял сознание». «Ну, что же вы молчите? Вы поражены? Вам хочется восхвалять мою отеческую и королевскую доброту, но вы не решаетесь, потому что в глубине души считаете меня...» — Смешным? — Нет, Ваше Величество. — Ничего нет дурного в том, что вы влюблены, как и всякий простой смертный, — сказал Ламетри. — Не вижу в этом повода ни к насмешкам, ни к похвалам. — Откровенно говоря, я нисколько не влюблен, мой добрый понурк. — Правда, я простой смертный, но я не имею чести быть французским королем. Галантные нравы, подходящие великому монарху Людовику XV, совсем не по плечу маленькому маркизу Бранденбургскому. У меня другие обязанности. Чтобы управлять моей бедной лавочкой, я не имею времени засыпать в рощах цитеры. — В таком случае мне непостижима ваша заботливость об этой оперной певичке, — сказал Ламетри. — Я отказываюсь понимать вас. если, впрочем, вами не руководит страсть к музыке. Так узнайте, друзья мои, что я не любовник Пурпурины и не влюблен в нее, Но очень к ней привязан, потому что она однажды спасла мне жизнь, сама того не подозревая. Объяснять, при каких обстоятельствах это было, слишком долго. Расскажу все это вам когда-нибудь после. Теперь очень поздно. Господин Вольтер засыпает. Достаточно, что я здесь с вами, а не в аду, благодаря этой девушке. Теперь вы поймете, почему я пошел к ней, узнав про ее серьезное нездоровье и понес ей флакон стали. Я не желаю прослыть в ваших глазах за решелье и за лозен. Итак, покойной ночи, господа, я не снимал моих сапог 18 часов, а мне надо их снова надеть 6 часов спустя. Молю Бога, чтобы он сохранил вас под своим святым покровом, как это говорится в конце письма. В то самое время, как била полночь на больших часах во дворце и молодая светская настоятельница Кведленбургского аббатства только что легла в свою розовую постель, ее главная горничная, оставившая ее туфли на горностаевый ковер, вздрогнула и вскрикнула. «Кто-то постучался в дверь спальни принцессы!» «Что ты сошла с ума?» — спросила прекрасная Амалия, отодвинув занавеску. «Отчего ты так прыгаешь и стонешь? Разве ваше королевское высочество не слыхали, в дверь стучат?» «Стучат? В таком случае пойди и узнай, в чем дело». «Ах, кто бы из живых осмелился стучать в дверь вашего высочества, когда вы уже в постели?» «Никто из живых не осмелился бы, — говоришь ты». — Значит, это мертвец. А пока мест поди, открой ему. Да поскорее ты меня раздражаешь. Полуживая горничная еле дотащилась до двери и спросила дрожащим голосом. — Кто там? — Это я, госпожа Клейст, — ответил знакомый голос. — Если принцесса не спит, скажите ей, что мне надо сообщить ей нечто важное. — Впусти ее скорее и оставь нас, — крикнула принцесса. Едва принцесса осталась наедине со своей любимицей, как эта последняя села у ее ног и заговорила следующим образом. «Ваше королевское высочество не ошиблись. Король безумно влюблен в парпарину, и он еще не ее любовник, а это, разумеется, придает ей бесконечное на него влияние в данную минуту». «Как ты успела все это разузнать в один час?» я слушала болтовню моей горничной ложась спать ее сестра служит у парпорины. я стала ее расспрашивать выпытывать от нее и постепенно узнала что моя служанка только что вернулась от сестры в то же время и король ушел от парпарины ты в этом вполне уверена моя горничная видела короля как я вас вижу даже он заговорил с ней приняв ее за сестру а та тем временем ухаживала за своей действительно больной или мнимо больной барыней. Король осведомился о здоровье Парпарины с необыкновенной заботливостью и сердито топнул ногой, узнав, что она не перестает плакать. Он не просил свидания с нею из боязни стеснить ее. Причем он передал горничной драгоценный флакон для нее — Когда он уходил, то приказал, чтобы больной доложили о его вечернем посещении. «Вот так приключение! воскликнула принцесса. «Я просто своим ушам не верю. Твоя служанка хорошо знает лицо короля? Кто же не знает его лица? Он всегда ездит верхом. К тому же был послан паш пятью минутами раньше для удостоверения, что у красавицы никого нет. А король тем временем... Завернутый и закутанный ждал на улице внизу, под большим инкогнито, по своему обыкновению. Итак, таинственность, заботливость и, главным образом, уважение — это любовь. Или я ровно ничего не смыслю клейст. И ты пришла мне поскорее сообщить это, несмотря на холод и ночь. моя бедное дитя, как ты добра! Прибавьте тоже, несмотря на привидения. Знаете ли вы, что в замке новая паника вот уже несколько ночей? Мой ловчий дрожал, как болван, сопровождая меня по коридорам. Что это еще за новости? Опять белая женщина? Да, призрак женщины с метлой. На этот раз мы не виноваты, бедная моя Клейст. Наше привидение очень далеко. Давай бог, чтобы они могли вернуться». Сначала я подумал, что это король забавляется. У него есть причина удалять с своей дороги любопытных слуг. Но меня поразило то, что шабаш происходит не в его покоях и не по дороге к его парпарине. Духи блуждают около вашего высочества. Признаюсь, они меня пугают теперь, когда я не в заговоре. «Что говоришь ты, дитя? Как можешь ты верить, — Привидения, ведь ты их превосходно знаешь. Вот в этом-то и вся суть. Говорят, что они сердятся на того, кто им подражает и преследует виновных. В таком случае они принялись за нас довольно поздно. Целый год они оставляли нас в покое. Полно. Не занимайся такой чепухой. Мы отлично знаем, кто эти страждущие души. Конечно, какой-нибудь Паш или... Унтер-офицер приходит ночью к самой хорошенькой из моих девушек. А потому старуха, от которой ничего не требует, страшно боится их. Она не хотела впустить тебя. Но о чем мы рассуждаем? Клейст, мы владеем тайной короля. Надо этим воспользоваться. Что нам предпринять? Следует забрать в руки эту парпарину, пока не успели ее сделать недоверчивой и тщеславной. «Главное, не надо жалеть подарков, обещаний и ласк. Ты завтра же пойдешь к ней и попросишь у нее от моего имени нот, автограф парпоры. У нее, наверное, много неизданных вещей этого итальянского маэстро. А ты пообещаешь ей рукописи Себастьяна Баха. У меня их несколько. Начнем с обмена. Потом попрошу ее научить меня тактом — Только бы мне заполучить ее, а там я ручаюсь за успех. Я завтра же к ней отправлюсь, принцесса. Покойной ночи, клейст. Поцелуй меня. Ты мой единственный друг. Иди спать, и если встретишь женщину с метлой. Посмотри хорошенько, нет ли у нее шпор под платьем.